Глава одна тысяча пятьсот семьдесят первая. Человек во дворце. Существовало и другое объяснение. Это могла быть минифритовая табличка в воспоминание о звездного неба безбрежных просторов. Воля снизошла на континент бессмертного бога на тело молодого человека с луком, стоящего вдалеке. По телу юноши прошла дрожь, и из горла вырвался пронзительный крик. Его волосы поседели, глаза покраснели, взгляд стал холодным, как лед. Под влиянием новой воли он преобразился в совершенно другого человека. Он парил в небе, излучая ауру выше уровня девяти санций. Мэн Хао спокойно встретил взгляд юноши. Молодой человек внезапно указал на Мэн Хао и произнёс: "Взываю к бурям!" Как только рык Мэн Хао, тут же поднялся чёрный ветер, быстро принявший форму девяти чёрных драконов, и из драконьих пастей ударил чёрный ветер. Этот ветер расколоничил небо и землю. "Взываю к левням!" Прогремел колос юноши. Его трясло, словно управлявшая им воля своим решением использовать эту магию, серьёзно ранило его тело. К ветру прибавился дождь, только дождевые капли были чёрного цвета. В мгновение ока Манхео оказался под настоящим ливнем. "Магические бобовые солдаты!" проречал молодой человек. Вырабоняющие капли дождя трансформировались в крохотных и свирепых человечков. Судя по всему, это были жертвы, погибшие от этой магической техники много веков назад. Разрушение гор, раскол земли. Молодой человек закашлялся кровью, воля внутри иссушила его тело. И всё же он без колебаний насалал всё новое заклятие. Невероятное колдовство под названием Разрушение гор и Раскол земли сотрясло весь мир. И наконец, тёмная луна, чистое небо. Молодой человек запрокинул голову и издал пронзительный вопль. Его тело пострело настолько, что от него повеяло аурой разложения. Валя внутри него вспыхнула всей своей силой, соединившись с колдовством, от чего на лбу Манхао появился образ тёмной луны. "Её стремление!" вскричал юноша. Манхао просто стоял под шквалом чёрного ветра и дождя. На него нападали крохотные человечки, земля под ногами разрушалась, горы разваливались на части. Метка тёмной луны на лбу должна была вот-вот уничтожить его. Испотав на себе всю силу божественных способностей и магических техник, Манхаос сделал глубокий вдох и поднял голову, на седовласывающую юношу, чьи глаза от предвкушения буквально горели. Сперва солнце, разгоняющее тьму, потом старика отражение в колодце, и теперь многоуровневая божественная способность. Как после такого не проникнуться уважением к трансцендентному, к практику континента бессмертного бога. Манхаос махнул рукавом, молодой человек горько рассмеялся. В следующий миг его тело было уничтожено. Однако для Манхао он был лишь згустком сыи крови. хотя не погиб, в его глазах это было простым развеиванием цеи крови. К этому моменту Мэн Хао раскрыл загадку этого места. Теперь ему предстояло проверить девять предедуши, отличных от остальных. Окинув взглядом города континента Бессмертного Бога, он двинулся вперёд. Местная архитектура отличалась от той, к которой он привык по миру Горе и Моря. Здания на этом континенте имели мягкие изгибы, отчего выглядели более изящными. Вскоре Мэн Хао возник в воздухе над клоном Ван Магическая формация была практически готова. Уже совсем скоро они смогут покинуть это место. Его взгляд скользил по представителям клана Ван, пока не остановился на худощавом старике, сидящем в позе лотоса в стороне. Почувствовав на себе его взгляд, тот поёжился и посмотрел в небо. Было в этом старике что-то вульгарное, и в то же время нельзя было не заметить отпечаток прожитых лет, многих веков. Старик поменялся в лице и быстро опустил голову. Мэн Хао понял, что тот нервничал. Не надолго задержав взгляд на Ван Танфэе, он двинулся прочь. В этот момент худощавый старик с облегчением выдохнул. Ему до сих пор не верилось, что Мэн Хао сумел достичь такого устрашающего уровня культивации. Покинув клан Ван, Мэн Хао отправился на поиски Дао Небес. Идея парагона грёзы моря сработала, но, к сожалению, её план провалился. Дао Небес стал чем-то вроде камня, брошенного в море. Его проникновение оставило после себя лишь небольшие круги на воде. Порагон Гроза Моря посчитал континент Бессмертного Бога реальным миром, разумев, что это место было чем угодно, но только не настоящим миром. Непохожий из Дао Небес, даже с его невероятным скрытым талантом, сделал его не таким, как все. Он отличался от всех здесь шаровющих, вот только мертвецы не могли ему об этом сказать. Во имя мира Гроза Моря Дао Небес пожертвовал всем. По мнению Мэн Хэо, такое было достойно уважения. Мгновением позже он уже стоял перед товарищем по эшелону Стоило ему коснуться его лба, когда он едва заморгал. При виде Манхао у него от удивления перехватило дыхание. Когда Манхао направил на него божественное сознание, его начала бить крупная дрожь, зубы застучали. Черный туман был изгнан, а его тело резко истощилось. Несмотря на сильную слабость, он все же сумел подняться. Его глаза ярко горели. Ты пришел. Я верил, всегда верил. За две тысячи лет здесь я узнал их секрет. Континент без смертного бога очень странное место. Всё здесь, похоже, живёт согласно уникальным естественным законам. Подозреваю, они все чужаки, а не практики. Да, у Небес отдал последние силы, чтобы это сказать. Закашлявшись кровью, он рухнул на землю и потерял сознание. Страшно представить, какие испытания выпали на долю даониев за эти два тысячелетия. Манхаос ложил ладони, и низко поклонился ему, после чего отправило его в мир Кры и моря. Ты прав. Это очень странное место Баршепталон. Здешние люди действительно чужаки, а не практики. Тут ты тоже угадал. После этого он растворился в воздухе. Ему предстояло посетить восемь людей, и кто хоть я был с гостканцей крови, не имел в себе чёрного тумана. Всё это было очень странно. У него имелись определённые подозрения на этот счёт. Сначала он отправился во дворец столицы одной из империй смертных. Стояла тишина. На лестнице, ведущей к главным дверям, сидел мужчина, раздетый в шелка, словно принц. Он то и дело прикладывался к кувшину с вином, но, заметив Манхао, поставил его рядом. "Готов спорить тебе показалось странным, что у меня нет этих проклятых духовных предий в воле безбрежных просторов?" улыбке спросил он.